Во всех больших текстах Голговского практически одинаков финал. Автор сидит в Сундунах и дописывает свою книгу. Видимо, для нашего автора Сундуны некое подобие парижского кафе де Флор, где Сартр создавал свою тошноту. Сомнительная реклама и для южноевропейского общепита и для евразийского банного комбината. В случае Голговского, однако, не вполне понятно, где именно находится наш герой. По описанию кажется, что это подобие большого ресторанного зала, где распаренные посетители бани, завернувшись в простыни, услаждают себя прохладительными напитками. А в уголочке строчит на своем лэптопе Голговский, формулируя финальный вывод из своего нового опуса. Нам, однако, не удалось обнаружить в Сандунах похожего прохладительного зала. Быть может, мы были невнимательны? или не удосужились получить вип-допуск ФСБ, Госдумы или что там у них ещё. Верить в то, что Голговский работал в банные раздевалки, мы отказываемся. В искусстве лёгких касаний структура финала стандартна для книг Голговского. Вот только выглядит всё не в пример мрачнее. Приведем последние страницы целиком, если бы не досадная гомофобная нота, они показались бы нам мощными и даже по ватному трогательными. Но перед этим, смахнув напоследок непрошенную слезу, отметим, что, как и было обещано, мы уложились в одну десятую часть первоначального объема. Следите за нашими публикациями и дайджестами и не забывайте оплачивать подписку. Синопсис для VIP-ов прощается с вами. Это был дайджест романа Константина Параклетовича Голговского Искусство лёгких касаний. Я сижу в сундуках, в облаках пошлости пара, безнадёгии и пивного амбре. Я даже не пытаюсь склеить заново свою разбитую душу. Сквозь хмельные туманы мне виден телеэкран. По нему показывают кривую от лжи харю какой-то ведущий. Но я не знаю, что конкретно там крутят. Первый канал или MSNBC? Да и какая между ними разница, кроме языка и бюджета? Слышна им музыка. Какой-то пубертатный рэп о молодёжных химерах с бесконечными суками через каждое слово. Подстрочный перевод с афроамериканского на подростковый русский. Ау Лэнгли Попросите их переводить bitch как сестра. Уловите больше русских сердец. Сестра, здравствуй, сестра. Или это я туплю по старости? Сука моя жизнь. Мне плохо, но осталось дописать всего несколько строк, и слова сами прыгают на клавиши моего водонепроницаемого лэптопа. Так что же произошло в тот день, когда я вышел на весеннюю улицу в Кратово? и попал под американскую контратаку. Не знаю, как ответили бы на этот вопрос Шмыга, ВЭС, Изюмин или Альбина Марковна, но для меня это был грустный финал сериала, который я с таким восторгом и надеждой смотрел всю свою юность. В 90-е мы жили в жуткой, жестокой, но устремлённой в будущее и полной надежд России. С другой стороны глобуса была Америка. Она тоже изрядно пугала, но ею можно было восхищаться от всего сердца, и она действительно походила на библейский град на холме. Я подолгу жил в это время в Штатах и помню предвыборные дебаты между шедшим на второй срок Клинтоном и Бабом Доулом, ветераном Второй мировой. Доул говорил про старую Америку, про мост в прошлое, который он хочет построить. И выглядел немного смешно рядом с элегантным Биллом, с несходительно разъяснявшим, что мост надо строить таки в будущее. Конечно, Бил победил, и теперь этот мост имени Клинтона готов. Но почему-то одним концом он упирается в мексиканскую стену, а другим очень похож на крымский. Боб Доул больше не кажется мне старомодным и смешным. Теперь я тоже мечтаю построить мост в прошлое. Но понимаю, что это нереально. Мне даже непонятно, какая из двух не доимперий сегодня смешнее: карликовая или большая. Третья мировая прошла быстро, беззвучно, и в ней не осталось ни победителей, ни проигравших. Спецслужбы обменялись страшными ударами, которых не заметил никто, но они глубоко изменили ткань реальности. Радоваться нечему, петь неяко. А третий мировой нельзя снять кино, она была не слишком визуальна. Дымятся руины прежнего мира, облучены мы все. И я лично я виноват в этой трагедии. Расплата будет даже сладка. Я знаю, что меня ждёт. За соседним столиком сидят два подкачанных педиков в красных бейсболках и поглядывая в мою сторону подведёнными глазами, тянут из огромных стаканов белковый смузи. Каждый, кому знакома боевая тактика ГРУ, понимает, что это значит. А если бы я по тупости не догонял таких вещей, мне заранее послали чёрную метку. Уже третий день мои мейлбоксы забиты спамом, рекламирующим спортивное питание. Таких совпадений не бывает. Ну что же? Сейчас я встану, возьму под мышку свой лэптоп И, как есть в полосатом сине-белом полотенце, направлюсь к выходу. Подождав для приличия полминуты, ассасины пойдут за мной, но я их не боюсь и приму возмездие, как подобает мужчине. Во-первых, я действительно его заслужил, а во-вторых, мне не слишком охота жить. Хотел сказать, но в руинах мечты, но выражусь прозаичнее. в этой эпохальной жопе, где каждое утро надо гадать, какую заботу несёт мне новый дырявый день. Ибо, говорю же, как историк, что есть жопа в научном смысле. Жопа есть то, что нельзя пройти насквозь, отрезок пути, который придётся перематывать назад. И чем глубже уходит в неё наш голубой вагон, а хоть бы и броненосет, столько-то что Тем дольше потом придётся пятьиться к свету, что был когда-то в начале тоннеля, а в конце этой жопы никакого света нет. Вернее, он там есть и такой яркий, что все наши химеры в нём сразу сгорят. Но смотреть на него можно будет только через толстое чёрное стекло и совсем недолго. Москва, Сандуны, двадцать первый век, полдень по скриптам. Отметим, что с выхода романа прошло уже немало времени, но ассасины ГРУ так до сих пор и не догнали Голговского, что многое говорит о кадровом состоянии российских спецслужб. Что касается его мрачных предсказаний, то скорее всего наш Настрадамус сгущает краски, и упомянутый им ослепительный огонь окажется просто сваркой на строительстве очередной олигархической яхты. Возможно, скажем мы с усталой иронией, Нас уже спасло какое-нибудь искупительное жертвоприношение. И в скором времени мы будем листать новый дайджест этого спорного, противоречивого, переоценённого, уставшего, но несомненно знакового, значительного и даже гениального местами автора. Следите за подпиской.